Глава двадцать первая Что ж, если не померещила орку, и если странная парочка, это действительно сумевшая улизнуть пленники, стоит помочь им и хотя бы немного увеличить шансы на успешный побег. Всего-то нужно побольше внимания коротышек на себя отвлечь, да не бить их слишком жестоко, чтобы сразу от страха разбежаться не надумали хотя, похоже, присутствие на жертвенной скале главного колдуна не позволяло серым недомеркам проявлять трусость и малодушие. Все как один героически стремились поучаствовать в битве с Муайта, пока что помаленьку все дальше от центра пещеры и в сторону водопадов отступающим. Охотник пятился назад под активным натиском раздухарившихся коблитов, лишь отбивая их атаки, но не нападая в ответ. Пусть думают, что одолевают сильно уставшего орка. Кого не стал щадить Муайта, так это коротышек со спины к нему подобравшихся. Благо дело заметил вовремя, да и не так уж много их и было. Подождал, пока поближе подкрадутся, и, неожиданно резко развернувшись, сам к ним скаканул. Ближайшему рассек грудь ударом копья наискосок. Следующего, не останавливаясь, проткнул насквозь. И, стряхивая взвизгнувшее тело с лезвия, шагнул к третьему кинувшемуся на него облиту. Двинул обломком древка в лоб. Левой рукой успел поймать дернувшуюся башку за волосы и рывком скинул оглушенного воина в бурлящую реку. Последнему коротышке, только и успевшему, что от ужаса, глаза выпучить, рубанул копьем наотмашь, вскрыв грудину и отбросив уродца прочь с дороги к стене. Перескочил через полшее все же под ноги тела и остановился. Впереди, совсем неподалеку, очередной неизведанный им коридор виднелся, всего парочка недомерков охраняемой. Этих снести, изрубив, большого труда не потребуется, но сбегать из жертвенного зала рановато еще было. Развернулся к почти нагнавшему его серому воинству. Встал поудобнее по центру берега, настраиваясь на хорошую рубку. Главное, не забывать назад поглядывать, чтобы опять со спины кто внезапно не подобрался. Водопады-то теперь как раз позади Муайта находились и шумели так, что хоть на скакунах к нему подбирайся, не расслышал бы ничего. Да только коблеты, ближе подойдя, чего то не кинулись сразу в атаку. Остановились, столпившись и заполнив собой весь каменный уступ бережка. То ли не в восторге были от того, как орк с дружками их быстро расправился, то ли просто ожидали чего-то. Или кого-то. Очень хотелось надеяться, что не колдуна какого-нибудь. Парень нахмурился, когда заметил, что из задних рядов к нему, раздвигая толпу, кто-то пробирается. Сердце тревожно заколотилось от нехороших предчувствий, а в висках кровь запульсировала. Но нет, не колдун, слава создателю. Хотя тоже мало хорошего. Пара воинов, слишком уж уверенно держащихся и довольно грозно выглядящих. У обоих мечи в отличие от остальной толпы коротышек, вооруженных непонятно чем. Из одежды лишь килты короткие, словно разжарило этих недомерков, и они купаться собрались. Мускулистые тела сплошь шрамами покрыты, будто трогал их горный жевать пробовал, да выплюнул за невкусностью. У того воина, что первым приблизился, левого глаза не хватало, второй хромал слегка, но на коллег оба недомерка совсем не походили. Скорее на тех коблетов, что на горе Муайта погоняли, да и изрядно попотеть заставили. Вперед всех вышли и остановились напротив охотника, с интересом его рассматривая. Хромой, что чуть левее встал, зыркнул сурово на копье, крепко орком сжимаемое, и языком зацокал, презрительно морду скривив. Закачал головой неодобрительно и пальцем на кинжал, что на поясе у Муайта болтался, указал а потом руку с мечом своим поднял, охотнику демонстрируя. Не иначе предлагал нож вместо копья взять да на клинках сразиться. Непонятно только, поединок предлагал или орку сразу с двумя биться, сомнительное удовольствие предстояло. Кинжал, что Туака парню вручил, короче коблецкого меча почти на ладонь. Коротышка, видать, считает, что недостаток этот, рост охотника и длина его рук сгладить должны». Может, он и прав, но все же Муайта отрицательно замотал головой. Вот еще придумал. Копьем, пусти с древком обломанным, ему куда сподручнее орудовать. Обычному коротышке кровь пустить он, конечно, и кинжалом способен. Но против мастера ножевого боя или опытного мечника молодой охотник долго не продержится. И уж тем более против двоих. Ведь не исключено, что коблиты сразу оба нападут. Посекут, порубят его тогда, к шаману не ходи. Коротышки недовольно нахмурились. А одноглазый, гыркнув что-то зло и требовательно, тоже на кинжал указал. А потом, ехидно ухмыльнувшись, ткнул пальцем куда-то за спину орку, заставив того взгляд назад невольно кинуть. А там уже тоже подсобралась немалая орава коблетов из всех щелей повылазивших. И что самое неприятное, быстро приближаясь, толпа это отрезать путь к отступлению грозила. Впрочем, даже сейчас, кинься он к спасительному коридору, не успел бы домчаться да занырнуть в него, не ввязавшись в бой не только с охранниками, но и с набежавшими недомерками. Хорошо, хоть не стали коблеты все оравы сзади нападать, а повинуясь властному жесту Одноглазого, чуть поодаль от орка остановились. Похоже, никак не открутиться было орку от схватки с коблетами. Зря он сглупил, сразу не сбежав, возможность такую упустив. К тому же и беглецам особо не помог. Заметил, что и за ними в погоню часть коротышек отправилась, пусть и не сразу. Теперь как-то выкручиваться придется. Ведь что в плен попасть, что погибнуть нельзя никак. Либо сожрут после пыток, либо втрока превратят. И неизвестно еще, что из подобного выбора хуже. Даже спина заледенела от таких мыслей. Не кстати совсем а одноглазый коротышка вновь оружие сменить потребовал, сердито ногой притопнув. Муайта кивнул и рукой ему махнул, мол, хорошо, уговорил языкастый. Кинжал вытащил и задумался, как с копьем поступить? Не на землю же кидать? Больше всего опасался, что подлые коротышки нападут в самый неподходящий момент, да еще и сразу вдвоем. Но те, как неудивительно, дали ему даже возможность копье, поясом обмотав, за спину привесить. Уверены были, что никуда орк от них не денется. Да только ошиблись они. Муайта слегка покрутил рукой с клинком, вроде как разминаясь, кивнул коблетом, готовность к битве обозначая. А когда хромой, взяв свой меч на изготовку, навстречу к нему шагнул, резко метнувшись в сторону, сиганул с берега в воду. Будь у него в руках копье, ни за что не решился бы на такое. Но теперь мощные грибки руками и быстрое течение реки за пару мгновений пронесли орка мимо оторопелой толпы коротышек. Сейчас охотник не сопротивлялся стремительным потоком воды. Старался лишь самого себя ножом не порезать, да не наскочить на торчащие из реки скалы. Миновав парочку таких и, достаточно удалившись от ринувшегося в погоню серого воинства, подгреб к невысокому берегу. Всего пары попыток хватило, чтобы, закинув на берег кинжал и зацепивший за неровности скалы, выбраться из воды. Не иначе страх добавил сил с ловкостью. Обманутые им коблеты, разъяренные вопли которых чуть ли шум водопадов не перекрывали, неслись корку со всех ног и уже заметно приблизились. Однако Муайта все еще был для них недосягаем. Оскальзываясь на мокрых камнях и моля создателя помочь ему не оступиться, парень кинулся прочь. Но не абы куда, а устремляясь к проходу, в который недавно, еле справившись с еще несколькими повстречавшимися коротышками, свернулись сбежавшие пленники. Добираться до того коридора далековато было, но зато почти все недомерки оказались теперь позади, за спиной у орка. А тех, что изредка выскакивали навстречу, он сметал в стороны голыми руками. Кому-то расшибал головы, помогая встретиться с каменной стеной, кого-то отправлял в реку слегка охладиться. Встреченные коротышки не в силах были остановить или даже задержать несущегося бешеным рогачом охотника. Единственным, кто теперь нагонял страх на орка, внушая немалые опасения, был коблет-колдун, взирающий на все творимое со своей излюбленной скалы и явно способный сотворить какую-нибудь магическую каверзу, помешав Муайта добраться до цели. Не зря же этот гадкий старикашка размахивал сейчас посохом и мотал головой так, что впору было удивляться, каким образом дурацкий островерхий колпак до сих пор не свалился с нее. Багровая вспышка озарила зал рыдающего черепа лишь на мгновение позже того, как Муайта с разбега влетел в нужный ему проход. Что там наколдовал мерзкий старец, так и осталось неизвестно. По крайней мере, на себе орк никаких неприятных последствий не ощутил бросился вперед по темному коридору, стараясь поскорее удалиться от жертвенного зала. И пробежал-то не так уж много, как едва не столкнулся с парочкой коблетов. Точнее, чуть не споткнулся об них. А коротышкам вовсе даже не до охотника было, ибо пребывали они в довольно плачевном и практически невменяемом состоянии. Один сидел, постановая, к стене привалившись. Другой и вовсе поперек прохода на четвереньках стоял, плешивой башкой мотая. Неужто убегающие мальки-орчата смогли так бока недомерком намять? Молодцы. Мощный пинок отправил перегородившего проход уродца в короткий полет и, судя по громкому хрусту костей, навстречу с туманными пределами. Смятые до да ребрами проткнутые внутренности долго прожить уродцу не позволят. Второй коротышка тоже долго не задержался на этом свете. Его жалобный скулёж и вялую попытку подняться на ноги оборвал быстрый росчерк наконечника копья. Оставаться тут дольше смысла не имелось. Брать коротышек все равно нечего. Кроме разве что топора каменного, неподалеку валяющегося. Подобрал на всякий случай. И ведь не зря. Как чувствовал, что пригодится. Видать, приглядывает за ним все же создатель, в нужные моменты под локоток подталкивая. Миновав длиннющий коридор и никого больше по пути не встретив, выбрался орк наконец-то в зал большой. В тот самый, с колонными странными и выростами каменными, из потолка да из пола растущими. Тут и остановился. Не красотами чудными, конечно, полюбоваться. Неясно было, куда дальше бежать. В той стороне, откуда он вроде как сюда заявился, сразу несколько дыр в стене имелось. Попробуй угадай, какая нужная. Пока стоял, думал, за спиной шум послышался. По коридору, только что покинутому, погоня приближалась. Кинулся через зал, рассчитывая наугад заскочить в какое нибудь из проходов, на удачу понадеявшись, но не успел. На той стороне пещеры три более-менее подходящих дыры заметил. К ним и направился. Да только как раз оттуда стали вдруг в зал троки выбираться. И ведь совсем не из таких, что раньше охотников встречались. Мало того, что поголовно все мертвяки неплохо вооружены оказались, так их, к тому же, еще и в доспехе обредили. У кого шлем на голове, у кого латный панцирь на груди, у кого рубаха кольчужная на плечах болталась. Некоторые, кроме меча или копья, еще и щиты в мертвых руках держали. Но что самое плохое? Двигались строки, быстро да ловко. Не было в них виденной муайта ранее неуклюжести с нерасторопностью. Да и слаженно у мертвей очень действовали. Едва первая рука воинов из прохода выскочила, выстроились они в линию единую, да в сторону орка дружно потопали, железом грозно бряться. А те, что следом из прохода выбрались, быстрехонько приятелей своих догнать стремились, чтобы с флангов пристроиться. Как только три руки троков набралось в первой линии, принялись они вторую выстраивать. И все перли и перли из дыры своей выбираясь, словно их там множество бесчисленное припрятано было. Биться с таким воинством Муайта не собирался. Доспехи мертвяков его не пугали. Толку от них все равно никакого. Снести головы трокам, железо на них навешанное, никак не мешало. А вот подвижность и сообразительность мертвей орка не радовали. Если слаженно, со всех сторон навалится, совсем тоскливо охотнику придется. А если троки еще и оружием владеют так же, как строй держать умеют, тут уж орку и вовсе лучше бежать без оглядки. Но вот сбежать-то как раз уже и не сбежишь особо. Потому как позади орка коротышки весь коридор собой уже заполонили. И еще из нескольких дыр в стене рожи их мерзкие торчали. В зал уродцы серые выбираться не спешили. Да и правильно. Зачем им под удары лезть, если мертвяки для этого имеются? К тому же сильному это подозревал, что коблеты не столько его, сколько троков побаиваются». Создатель ведает, что там в их прогнивших черепушках творится. Возьмут да нападут, порубят недомерков без колдовского пригляду. Ох, и зря же он про колдуна подумал. Только порадовался, что троки, вроде бы закончившись, в зал выбираться перестали, как тут же следом за ними коблицкий маг пожаловал. Очередной недомерок с длинным посохом и явно очень недобрыми намерениями. «Не успел в пещере появиться, как рожу сначала удивленную, а потом злую скорчил, да давай что-то громко бубнить и посохом размахивать». Муайта завертел головой в поисках путей отступления. Коротышки, что в коридоре у выхода в зал столпились, хвала создателю факелы с собой притащили и света в пещере добавили, еще бы не размахивали ими. А то тени от колонн и выступов каменных плясали так, что в глазах рябило». Но ну и сложно было хоть что-то подходящее для побега углядеть. А мертвые воины, уже заметно приблизившись, вознамерились, похоже, с боков орка обойти. Окружить его захотели. Тут-то и пожалел Муайта, что тогда, над пропастью вися, поторопился с мечами расстаться. Вот где бы они, кстати, пришлись. Но до потерянного уже не вернуть. Оставалось лишь порадоваться топору Коблицкому, благоразумно собой прихваченному сейчас самое время подоспело вход его пустить копьем то явно куда сложнее таких противников упокоить хоть искали их да испартыкай насквозь жизни не убавишь ибо и так ее нет а срубить башку верткому такому довооруженному мертвяку еще постараться нужно зато ничто так не помогает потерять голову как хороший удар каменным топором И в этом очень быстро убедился один из троков, пытавшийся справа от Муайта фланговый охват завершить. Заприметил охотник за фигурами хитрых мертвяков от норок в стене. Вот и кинулся в ту сторону со всех ног. Трок, что первым на пути попался, к нападению оказался готов. Подставил меч под размашистый удар набегающего орка. По всем правилам подставил, почти как опытный боец, плашмяда под наклоном, чтоб в сторону удар отвести. Да ведь не клинком Муай-то его приложил, топором тяжелым. Снес и меч, и голову в мгновенно смятом железном шлемаке. Голова Трока, отлетев, покатилась по полу, громыхая и позвякивая. А орку пришлось подныривать под резкие рубящие выпады сразу двоих развернувшихся к нему мертвяков. Увернулся, но внезапно отхватил пинок в бок, помешавший успешно миновать строю мертвей. Споткнувшись, повалился с ног и едва успел сбить рукой в сторону копьё, коим резко подскочивший трок нагло вознамерился пригвоздить охотника к земле. Лезвие, высекая искры, ткнулось в каменный пол меньше, чем на пару пальцев от груди орка. Не вставая, Муэтт крутанулся, подбивая пинком ноги трока, вновь замахивающегося копьём и откатился в сторону, уходя от нацелившегося в голову резко опускающегося вражеского меча. Другие мертвяки тоже не собирались стоять в сторонке и торопились принять в драке самое живое участие. Повезло, что перекатившись, оказался за каменной колонной, помешавшей трокам и позволившей уворотливому парню вскочить на ноги. Правда, не успел толком выпрямиться, пришлось вновь к земле пригибаться. Просвистевший над самой макушкой вражеский клинок с силой врубился в колонну. Громко звякнув, меч переломился. Куда отлетели обломки, орк не заметил. Главное, не в него. Но вот выбитым из скалы крошевом больно посекло ухо и щеку. Торопливо размахнувшись, обрушил топор на промазавшего мертвяка. Тот прикрылся щитом. Круглая деревяшка — Лишь по самому краю, обитая узкой железной полоской, не выдержала встречи с каменюкой и разлетелась в щепки. Рука мертвяка обвисла плетью, а перебитые плечо и ключица вмялись в гнилое тулово. Но большего вреда нанести троку не удалось. Перекособоченный мертвяк ткнул в ответ огрызком меча, метя в бок Муайта. И тому пришлось сильно постараться, чтобы, изогнувшись, уклониться от выпада. Времени для замаха не было, И просто ткнул топором в голову мертвяку. Попал, но не упокоил, лишив башки. Всего лишь размажив челюсть, заставил попятиться назад. Добивать не стал. Еще один мертвый боец уже набегал со спины. Метнулся в сторону, прячась за соседнюю колонну от него, а заодно и от колдуна. Который, как орк успел заметить, вытянув в его сторону растопыренную пятерню и страшно выпучив глаза, что-то выкрикивал, стараясь переорать шум схватки. А вокруг коротышки разливалось красноватое сияние, пугающее и не предвещающее охотнику ничего приятного. Хорошенько размахнувшись, вмазал топором по прикрытой латами грудине трока, выскочившего к нему из-за колонны. Удар откинул того назад, опрокидывая на спину, но ему это заставил высунуться из-за укрытия. Еле успел отскочить назад. Заклятие колдуна ярко пыхнуло, на пару мгновений залив пещеру кроваво-красным светом. Муайта выждал еще несколько ударов тревожно сжавшегося сердца, пока темнота не сгустилась вновь, и опрометью кинулся в сторону запримеченного чуть раньше прохода. Очень понадеялся, что не действует уже заклятие колдуна, а новое так сразу создать коротышки не по силам, и что не успеют троки догнать быстроногого охотника, помешав ему сбежать. А ведь они старались. Громыхали железом и топали за спиной, не желая отставать от шныряющего между колоннами и каменными выростами орка. Но, видать, не хватило им сил магических. Отстали, позволив улизнуть, заскочив проход и скрывшись в запутанном лабиринте бесконечных коридоров.